Глава 8. Я покончил с едой очень быстро. Я ждаю Макса, возился со своим браслетом. Простая, но ведь штучка. Было на самом деле мощным компьютером, и я разобрался с трёхмерным интерфейсом, не обращая внимания на обычный столовский шум. Так вот, мой опыт первые 1000, которые нужно распределить между пятью навыками: меткость, сила, скорость, выносливость, знание оружия. Интересно, что произойдёт, если я разом всё угрохую на силу? Вымглавени стать мускулистом качком? Нет, это не наш метод. Я вспомнил совет Дирга и отправил 500 на знание оружия, а на остальные навыки отдал по 100. Тут же открылась новая директория, и в ней обнаружились мануалы на автомат, на полевые ботинки с видео, схемами, пояснениями. Отлично. А я на выносливость потратился, пробормотал Макс через набитый рот. Вообще Теперь мне стимуляторы будут выдавать. Я успел заметить, что имею право на дополнительное предмет снаряжение, и тут ожили громкоговорители под потолком. Общее построение на стрельбище. 5 минут. Это ещё что за ботва? Часть чего? Загромыхали отодвигаемые стулья, бойцы ринулись к двери, где сразу возникла давка. Я на ходу придержал споткнувшегося от чью-то ногу Ольва, тот ответил благодарной улыбкой. коридор, спуск и перед нами распахнулся громадный зал стрельбища. И там, где в обычное время поднимали мишени или отрабатывали групповые манёвры и перемещения, под крики и ругань офицеров строились другие центурии. Ого, даже как горды с манипулами. Ух, похоже, сюда согнали всю лёгкую пехоту. А это 10.000 разумных. Сюда, рявкнул Иргана. Мы выстроились перед ней квадратом, я оказался в первом ряду. Наш ленкор посетил двоюродный брат Гигемона, благородный табгун, сообщил центурион. И он пожелал встретиться с личным составом, со всеми вами. Поэтому, если кто из вас дерьмовых ублюдков напортачит сегодня, я вытащу его кишки через задницу. Она погрозила нам кулаком и заняла своё место, в первом ряду справа от строя. "Мило как", пробормотал стоявший рядом Янельм, нервно пошевелив ушами. "Поесть не дали". "Тихо". Шикловыргана. Вдоль строя двинулась небольшая группа людей. Впереди шагали двое: легат Наварх, командир гнева гигемонии, плотный катерит в возрасте с морщинистым свирепым лицом, и рядом его очень высокий сородич в тёмно-синей офицерской форме. Когда он подошёл ближе, я с удивлением заметил, что на голове у этого типа есть волосы, очень светлые и вполне человеческие. А ведь я считал, что красные все безволосы. Высокое начальство оказалось рядом. Произвечала команда смирно. Мы все вытянулись, вытаращили глаза. Свежий набор, только прошли через первый бой, рассказывал легат негромко. Показали. И тут высокий катериц с волосами, тот самый благородный табгун, неожиданно остановился. Командир Линкора осёкся на полуслове. Свита из полудюжины офицеров замерла на месте. Интересно. Голос у двоюродного брата императора оказался неприятно мягким. Каково им Неожиданной паузы. Вармий гигемонии. И он направился прямо ко мне. Я напрягся так, что у меня хрустнуло в основании черепа. Этого ещё не хватало. Судорожно одал честь, понимая, что не знаю даже как правильно называть этого типа и как себя вести. "Квально!" приказал табгун. "Расскажи мне, рядовой, как тебе служиться?" "Прекрасно, ваше высочество!" выпалил я. Ну раз брат у него император, то он должен быть принцем. И судя потому, что не столько красное, сколько смуглое лицо осталось спокойным, переводчик справился как надо. А вот глаза у него были настоящие катерицкие, алые, пронзительные. В них посверкивали искры, и казалось, что он видит тебя насквозь. Все воспоминания о доме, о любимой красавице жене, помимо табгуна, на меня в этот момент смотрели многие и почти все с напряжённым ожиданием или гневом. Взгляд Лиргана я чувствовал боком, он обжигал. Командир нашей когорты таращился, выпучив зенки, а легат скалился точно бойцовый пёс. И только стоявший рядом с ним невысокий шавван с усиками и желтоватой чешуёй на лбу взирал на меня изучающе, точно биолог на занятную животинку с лишней ногой. Слава прилипает к тем, продолжил двоюродный брат Гигемону с улыбкой. Кто славен, и такие солдаты нужны нам. Впереди нас ждут тяжёлые времена и паузы он делал в самых неожиданных местах, и это сбивало с толку, заставляло напрягаться ещё сильнее. Только истинные воины, отважные и честные, способны выжить и победить. Победа даётся тем, кто побеждает. И помни, мы все следим за тобой. От последней фразы я просто обалдел. Это что, фигура речи? Или этот высокородный тип, повелитель сотен планет, и правда знает о моём существовании и выбрал меня из тысяч бойцов не случайно, а с какой-то целью? Но зачем я ему? Что я, обладатель жалкого первого класса варвар-наёмник, могу значить для двоюродного брата Гигемона? Вспомнились несвязные речи Юнеса о том, что за мной присматривают. Она это имела в виду или нечто другое? Так что мы ещё встретимся. Я уверен. Табгун похлопал меня по плечу. Служиги гемании, рявкнул я, пытаясь хоть как-то придушить мечущуюся внутри панику. Он пошёл дальше, а я остался стоять дурак дураком, хлопая глазами и сглатывая. Легат бросил на меня последний взгляд, от которого я должен был обратиться в пепел. Командир когорты погрозил кулаком. Шаван огладил свои усики, и свита поспешила за начальством. Кто хоть он такой, чтобы я сдох? прошептал я, когда высокое начальство удалилось на полусотне метров. Стоявшая справа всезнайка Пира ответила, как я и надеялся. Командир сил внешних секторов, второй консул с правом возглавлять сенат, первый командир ордена блестящего сердца. Голос у неё трепетал от восхищения. Один из лучшеньких полководцев великой гегемонии. И этот вот тип заинтересовался мной. Почему А волосы почему? буркнул я. А это отличительный признак семьи Гигемона, объяснила Пира. Родовой превосходненький генетический маркер. Насколько я мог видеть, Табгун больше нигде не задержался, прошёлся вдоль строя и вместе с остальной компанией покинул стрельбище. Прозвучала команда: "Вольно, разойтись", и я поднял руку, чтобы вытереть со лба холодный пот. Во что я влип? Что вообще происходит? Ты мешок дерьма, Егор. Да нёс сюда до меня нежный голосок Лерганы. Я повернулся навстречу её бешеному взгляду. А ну подойди сюда, вонючка недоношенная. Вот теперь ясно во что я влеп прямо сейчас в неприятности. Дюшке выдали бронезащиту не по размеру. Она болталась на нём точно пятилитровая бутылка на палке. В первом бою он кое-как отмучился, но через несколько дней в свободное время после ужина пришёл ко мне. "Помоги, будь другом", сказал он, моргая узкими тёмными глазами. Невозмутимостью наш фирени напоминал индейцев из кино, разве что был желтокожим, а не краснокожим. "Ладно", пробормотал я, отгоняя желание подремать и полез в тумочку за отвёртками. Сегодня, как все последние дни, нас несщадно гоняли на стрельбище. Дюшке опустился прямо на пол, скрестив ноги, и замер, точно статуя от косамаурая. Тут же приплёлся Макс, который, словно кот, всегда чуял, где происходит что-то интересное, и совал в происходящее любопытный нос. "Клёво", воскликнул он. "Давай я спою, чтобы тебе не скучно. Киркоров или Ротару? Как сказал Фёдор Шаляпин, открытый рот лучше поёт, так что нет". Хотелось завопить мне, но меня опередили. Однажды первый охотник отправился в предвечный лес за добычей. Негромкий голос принадлежал Дюшке и говорил Ферине практически не открывая рта. Прихватил верное копьё, вырезанное из бедра костиного великана, сети из волос сиистой женщины и собрался охотиться на котящегося медведя, которого никто не мог победить. Медведь убил одного из сыновей первоохотника, и тот решил мстить. Фини мог молчать сутками, а потом в самый нежелдный момент, стоя под душем, в столовой, во время физухи, он начинал рассказывать одну из старинных баек своего народа, монотонно, вроде бы без выражения, не как актёр. Но происходило чудо. Замолкал даже Макс, и слушали все, и лицо молчуна остановилось почти человеческим. И крыска переставала втягивать голову в плечи, и диль забывала о молитвах. Я отделил грудную пластину бронезащиты от спинной и начал подгонять боковые петли. Из мануала я узнал, что их можно с лёгкостью как подтянуть, так и ослабить. Предвечный лес был ничто потомком нынешним лесам. Продолжал Дюшхе. Разумным было всё в нём. Корни шептали мрачные тайны. А деревья бились за место под солнцем. Не знающий правильных песен и не умеющий ходить по тропам, не выжил бы там. Но первый охотник знал и умел всё, и был ещё силён и ловок, хотя качал на коленях не одного внука. "Давай померим", прервал его я и ферине послушно развёл руки. Я накинул на него бронезащиту, застёжки сошлись. Ага. Можно ещё немного подтянуть в паху и на плечах, и будет идеально. Поэтому он вошёл в лес на закате, тот час, когда силы тьмы и света в равновесии. Он уколол палец и уронил каплю крови на землю, и та зашевелилась, всасывая сок жизни. Я закрутил последний шуруп, и тут что-то случилось с моим слухом. Речь дюшке превратилась в невнятное бормотание. Затем голову пронзила резкая боль. Я понял, что не только в казарме, а ещё и дома у мамы, в её хрущёвке, на крохотной кухне, и что я на работе в торговом центре, в подвале. Кто-то удивлённо вскрикнул. Я понял, что лежу надо мной уродливые лица, зазвучали ещё и слова, из них вырвалась фраза: "Это у него переводчик". И я уцепился за лицо того, кто это произнёс, пухлое, с приоткрытым ртом и глазами на выходе. Макс. Там хрипел, я пытаюсь встгнуть рукой в сторону тумбочки. Там блески жёлтые. Я знал, что он меня поймёт без всякого переводчика, ведь мы с ним говорим на одном языке. Новая волна головной боли унесла меня в атьму, показалось, что мне вскрывают череп пилой. Мокрой потекло по губам, что-то скользнуло между ними. Я рефлекторно сглотнул и едва не подавился. Снова открыл глаза, и на этот раз узнал всех, кто собрался вокруг меня. Макс, дюшке, диль. Всё нормально. Выдавил я, пытаюсь улыбнуться. Меня снова размазало сразу по дюжине мест: салон троллейбуса где-то на Ленина, посёлок Брян, где мы сражались, кабинет врача, у которого я лечил зубы, задворки школы, где я дрался и получал по тем же зубам, ресторанчик, куда мы пару раз ходили с женой и дочкой. А потом я вернулся на свою койку. дрожащей, помятой, но со здоровой головой и немедленно осмотрелся. Не заметил ли кто-то, что со мной непорядок? Не побежал ли стучать лиргане, что мне с башкой не лады и меня порасписать? Я Нельм воровато отвёл глаза и сделал вид, что увлечён очередным послухом из огрызка пластикового ящика, но остальным вроде бы не до меня. Никто не заметил. Прошептала Дил, правильно истолковавшей мой взгляд. "Как им он защитил тебя?" Зачем ты здесь? Зачем так рискуешь? Макс смотрел на меня испуганно. Дюш, я спокойно, ради дочери, сказал я. Если я не вернусь с деньгами, она умрёт. Дельни некоторое время созерцала меня, морща серо-фиолетовое лицо, шепча поднос очередное обращение к святым предкам и дёргая себя за русые косички. "Это достойная цель", проговорила она наконец. "У тебя есть семья, есть супруга, радуюсь этому. Я хотел сказать, что радуюсь, но глянул на неё и понял, что мне лучше молчать. У меня был муж, сообщила Диль после паузы. Я его любила очень сильно. Только он Лицо её дёрнулось, на жёлтых, как у больного гепатитом, в глазах выступили слёзы. Я не могла родить ребёнка. Это позор. И он бил меня, обвинял меня, издевался. Помилуй меня, Гигемон. Крайм глаза я заметил, как закаменела бесстрастная физиономия Дюшхи. История его зацепила. И "Я убила его". Вот эту фразу она произнесла совершенно спокойно, будто призналась в том, что раздавила таракана. После чего и пошла завербовалась, чтобы иначе убили бы меня, забили камнями. Та женщина не может поднять руку на мужчину. Тогда я решила, что буду убивать мужиков дальше. Убью сколько смогу. Мир станет добрее. Макс слушал с отвисшей челюстью и даже вроде не моргал. "Но тебе я помогу, видит Гигемон", продолжила Диль. "Ты вернёшься домой. Буду молиться за тебя. Прикрою, когда надо". Она нахмурилась, вытерла мокрые глаза. "Что уставились? Кто начнёт болтать о моём прошлом, того сама прирежу". "Никогда", сказал я. Макс принялся клясться и божиться, что он будет нем, как забытая могила на смертмёртвого трупа. А дюш я просто кивнул. А потом я закончил с бронезащитой, а Ферине рассказал до конца байку о том, как первый охотник в предвечном лесу выслеживал котящегося медведя. Не знаю, откуда работники кухни узнали, что у меня есть какой-то инструмент и я на что-то способен, но меня поймали сразу после ужина и попросили глянуть на одну проблемку. А тот дежурный техник, вызывай, не вызывай, не дождёшься, а готовить каждый день нужно. Ортачиться я не стал. За каждую починку мне капало немного опыта, а я уже знал, что он пригодится. За первый класс мне позволили взять на складе ещё один элемент снаряжения, и я выбрал упаковку перчаток, тонких, но прочных, которые не помешают стрелять и нащупывать, что надо. Зато руки в них останутся целыми. Проблемка оказалась старым заобрахлившим распределительным щитком, где пришлось зачистить и вставить на место контакты. Когда всё заработало, меня накормили ещё раз, и сам шеф-повар уставил стол передо мной блюдами из офицерского меню. Я особенно есть не хотел, но тут слюни потекли сами. Ножки вроде куриных в панировке, но маленькие, нежные, косточки хрустят на зубах и сладкий костный мозг тячёт по языку. Слоёная запеканка из мармелада с картошкой и мясом. Никогда не думал, что это может быть не то, что съедобно, а вкусно. Десерт, хрустящая сахарная корочка, а под ней нежнейший то ли зефир, то ли творожный крем, и в нём орехи вроде грецких. Так что с кухни я вышел и кайа и сыто отдуваясь. И забрывка в стол стоит, как не вроде брезента, который прикрывали бронезащиту. Я сшил себе сумку для инструментов. Удобно, висит себе на плече. Всё в неё помещается, и всё под рукой, а то карманы маленькие, а таскать с собой рюкзак полинкор не очень сподручно. Пока сложил внутри все те же отвёртки. Ну вот получу второй класс, посмотрим, что ещё можно будет взять на складе. От входа в столовку до нашей казармы крайний слева по коридору метров 50. Но едва я вышел в коридор, как на дороге у меня оказался равуда. Поговорить надо. Да, да, сказал он презрительно щуря разномарные глаза. Я подобрался. О чём? Ты знаешь. Он улыбнулся и показал руками две округлости перед грудью. Юнеса? О чём мне с ним говорить? Нет, я решительно двинулся на него. Прямо тут он драку не затеет, слишком уж оживлённое место, на шум мигом явится кто-нибудь. Что, струсил? Равуда презрительно улыбнулся, и отступил к стене. Я остановился, не донеся ногу до пола. Кровь бросилась мне в голову, лицо обдало жаркой волной. Боишься, продолжал он, выдавливая слова точно густую пасту из тюбика. Понимаю. Мне ли не знать. Где? спросил я. Через 10 минут светилище малевни возвышенной бабушки так и именовали 13-го гигемона, который принадлежал, как легко догадаться, к женскому полу. и произвёл или произвела на свет отца нынешнего правителя. Имён представителей династии лишились, вступив на трон. После этого у них оставался лишь титул и номер. Хорошо, сказал я. Через 10 минут. Не знаю, о чём он собирался со мной говорить, но вот мой шанс узнать, за что он меня так ненавидит, а если повезёт, то и набить ему самодовольную морду, а тамстить за прошлый раз. Синяки мои сошли. Ушибленный бок перестал болеть, но я ничего не забыл и прощать не собирался. Я забежал в казарму, чтобы бросить сумку в шкафчик и ополоснуть потную морду. На вопрос Макса, куда ты, я лишь отмахнулся, с сожалением подумав, что жрать можно было бы и поменьше, и отправился в святилище. Там всё было так же, как в тот вечер, когда мы встретились с крыской. Мерцающие лампадки, чёрные изваяния правителей, одного живого и 14 умерших. Вспомни тот эпизод, я по мрачнел, не устоял, отдался по охоте, и не вышло ничего, и Юля чуть снова не изменил. Вот Кабелина. Эй, ты где? позвал я, заглянув в молельню возвышенной бабушки. Она стояла в вечернем платье с мягкой улыбкой на круглой физиономии, с предметом вроде скипетра в полных руках. Резьба на стенах тут изображала не битвы, как в других помещениях, а дела условно мирные строительство огромных зданий. Сход состапились звёздных кораблей вроде нашего. Тяжёлые занавеси поблёскивали в полумраке кровью и золотом. "Я тут". Рабуда шагнул мне навстречу, и сердце моё забилось чаще. Врезать ему сразу в челюсть, а потом разговаривать? Нет, не годится. "Что у тебя?" Я осёкся, услышав слабые шаги за спиной. Оглянулся я лишь для того, чтобы обнаружить надвигающийся из полумрака огромный силуэт. Из-за спины Фула выступил молчун, очень похожий на привидение давно погибшего солдата. "Эй, что за дела?" воскликнул я. "Ты боишься говорить один на один?" Страха в этот момент не было, только удивление. Могучий роуда, первый альфа-самец нашей казармы, зовёт своих дружков, чтобы не встречаться со мной в одиночестве. "Ты думаешь, я буду марать о тебя свои руки?" просил он презрительно. Я отступил к стене. Мне пришла мысль, что можно бы пустить в ход занавес, набросить на одного из них, лучше на фула, самого огромного, чтобы вывести из строя. "В чём вообще дело?" спросил я. "Ты тискал мою девчонку", холодно сказал Равуда. "Юнессу? Что? Бред", прозвучало это не очень уверенно. Я вспомнил тот момент душевой, и хотя там скорее она меня трогала, хватала за коленку, лезала в ухо, но и я не касался Никого я не теискал. Молчун кинулся на меня без предупреждения. Если бы не большой опыт драк, я бы получил по морде, а так я уклонился и кулак его про свистел мимо. И я шарахнул в ответ прямо в открывшуюся печень от души. Альбинос хекнул и упал на одно колено. Я ринулся в сторону выхода, не до гордости, когда их трое на одного. Молчун ухитрился схватить меня за ногу, не сильно, еле захватил, но чуть замедлил А в следующий момент мне прилетело в висок. Да так, что я отлетел к стене и ободрал спину во рёбку. Отличный удар, фул, расслышал я через гул и звон в ушах. Как я ухитрился остаться на ногах, я не знаю. Но встряхнул головой и поднял руки, прикрывая лицо. Огромный валидар надвигался на меня, низкий лоб, ёжик чёрных волос, настоящий шкаф размером с Николая Валуева. Молча он поднимался с пола и скалился, точно бешеный хорёк. На губах у него пузырилась пена, и я не знал, кто из двоих опасней. А теперь осмоддох хоть его как следует. Или в ровуда. Убивать не нужно. Да-да. А вот инвалида из него сделайте.